Глава 57. Когда явился монах и, запинаясь, сообщил, что по эспланаде поднимается глухоман, Феодосий поднялся и пошел встретить его. Выйдя к базилике, Феодосий увидел, что глухоман уже совсем близко. Он подкатился к подножию лестницы, перестал вращаться и опустился на мостовую. Тут же раздался гул, на фоне которого послышались слова. «Я решил нанести тебе ответный визит», — сообщил он. «Я вам крайне признателен», — ответил Феодосий. Это очень любезно с вашей стороны. Нам вообще следует почаще видеться. «И еще я принес тебе весть», — сказал глухоман. «Мне поручено передать тебе послание, которое мне доставил пыльник». «Пыльник?» — Шептун Деккера. «Нет, не Шептун. Другой пыльник. Один из тех, кто давным-давно покинул это место, а теперь он счастливо вернулся домой. Мы уже отчаялись когда-нибудь увидеть хоть одного из них. Мы ведь, как ни странно, считали их своими детьми. Теперь один из них вернулся домой». «Мы надеемся, что и другие вернутся». «Я искренне рад за вас», — сказал Феодосий. «Но вы сказали, что пыльник принес известие». «Это известие велено передать тебе, кардинал». Теннисон и д ж и л добрались до рая, но это не рай. «Хвала Всевышнему», — воскликнул кардинал. «Тебе не хотелось, чтобы это был рай?» «Мы, некоторые из нас, всей душой надеялись, что это не так». «И еще», — добавил глухоман, н д ж и л и Теннисон скоро вернутся». «Когда?» «Скоро», — ответил глухоман. «Они вернутся скоро». «Прекрасно. Я буду ждать их здесь». «Я позволил себе, — продолжал глухоман, — назначить место для их встречи. Встреча произойдет здесь, на эспланаде». «Но как они узнают, что мы будем ждать их именно здесь?» «Пыльник вернулся в это место, в этот нерай, чтобы сказать им об этом. Я решил, что мы с тобой будем ждать их здесь, чтобы приветствовать». «Да, будем ждать. У меня достаточно терпения для долгого ожидания. И у меня достаточно. И потом нам нужно о многом поговорить». Я часами готов говорить с вами». «Прими мои извинения», — сказал глухоман. «Но долго говорить, по-вашему, мне трудно». «Ну что ж, в таком случае давайте вместе молчать. Может быть, мы сумеем понять друг друга и без слов». «Прекрасная мысль», — согласился глухоман. «Давай попробуем». «Если вы не против», — сказал кардинал, «мне хотелось бы сходить за табуретом». «Глупо, конечно, что роботу нужен табурет, но я привык сидеть на табурете. Просто когда я навещал Джилл в библиотеке, я всегда сидел на табурете». Я понимаю, глупая привычка, но я подожду, иди за своим табуретом». Он остался на Эспланаде, а Феодосий отправился за табуретом.